Их психика и нервная система не выдержали перегрузок, и от их прежнего «я» осталась лишь пустая оболочка, что даже среди нынешних 24 участников Гран-при было четыре или пять, которые уже никогда не выиграют гонку, потому что не будут и пытаться, которые продолжают участвовать в гонках исключительно по инерции, чтобы сохранить когда-то выстроенный фасад, За ним теперь нет ничего, тем более было чистолюбия. Но есть вещи, которые в мире автогонок просто не приняты. В частности, не принято исключать гонщика из числа участников гран-при только потому, что у него стали нервы. И все же, глядя на трясущегося человека, сгорбившегося на скамье, приходилось делать печальный вывод –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 Он последовательно бил рекорды, преодолевая гоночные кольца с большей и большей скоростью. Так он и продолжал завоевывать один гран-при за другим, подвергая растущему риску себя и своих товарищей-конкурентов. Он стал бесшабашным и очень опасным водителем. И другие гонщики, крепкие парни, видавшие виды профессионалы, просто начали его бояться.